Семьдесят четвертая. Холмстед, штат Флорида. Десять лет назад. Ноле шестнадцать лет. Ройл швырнул ей письма в лицо, всю пачку. Это случилось в разгар одного из припадков бешенства. На сей раз Нола оказалась виноватой, потому что во дворе Ройл наехал на осколки бутылки от скотча и проколол шину. Бутылку, конечно, еще раньше бросил сам Ройл. «Сколько раз я тебе говорил, надо убирать! Это твоя работа, негра!» — орал он. После неудачной сделки с военными не прошло и недели. Ройл снова занялся изготовлением фальшивых удостоверений и бумаг для мистера Оэсли. Нола, стоя на коленях с мешком для мусора в руках, сгребала с дорожки осколки стекла. «Знаешь, во что мне это встанет? Это была запаска!» Шлеп! Нула не успела заметить, когда он достал письма. Ройл сунул руку в машину, прятал их в бардачке, и на половине тирады, все больше впадая в ярость, она не успела даже опомниться, швырнул всю пачку ей в затылок. Старые письма Барп Лапойн разлетелись по асфальту. «Не смей поднимать!» рявкнул Ройл, неуклюже отбрасывая письма с дорожки ногой. Почти все остались лежать там, куда упали. Увидев их, Нола чуть не рассмеялась. Девочка проглотила смешок. Она еще не забыла прошлый раз, когда папе померещилось, что она над ним смеется. За то, что она нашла письма, ее накажут. В этом Нола не сомневалась. Хотя бы ожидание закончилось, и то хорошо. Думаешь, тебе можно рыться в моих вещах? Воровать их у меня? Я ничего не воровала, — подумала Нола. Что ты на меня так смотришь? Что-нибудь хочешь сказать? Нола потупила взгляд, собирая осколки. Отвечать себе дороже. Ты хоть знаешь, во сколько ты мне обходишься? Когда эти воры лапойнты, когда я взял тебя к себе, это тебе не фунт изюму. Я нахрен из кожи лез. «Но ведь это стоило денег!» «Все стоит денег!» «Твоя учеба стоит денег!» «Разве я тебе не говорил?» Кричал он, накручивая себя до нового уровня ярости, когда начинал орать так громко, что хрипнул голос, и топорщились ноздри. Под глазами Ройла обозначилась сетка вен. Нола заранее знала, что за этим последует. Надеясь выиграть время, Она тщательно подобрала с асфальта последние осколки, стекляшки, прилипшие к этикетке скотча, и отправила их в мусорный бак. — Пошли! Сейчас же! — прорычал Ройл, толкая ее в шею, указывая на участок двора сбоку от дома. Там Ройл с силой пнул опрокинутый детский бассейн, отчего тот проехал по зеленеющей траве, колыхаясь наподобие летающей тарелки из фильмов пятидесятых годов обнажив яму, которую Нола рыла с момента переезда в новый дом. Полчаса Без остановки!» — приказал Ройл, толкнув ее напоследок, отчего Нола ткнулась коленями во влажную землю. «И никаких перекуров!» На дне ямы лежала лопата, новая. Старую Нола выбросила, сказав, что ее украли. Эту Ройл взял на прокату соседей. Отдавать ее он, конечно, не собирался. — Чего ждешь? — спросил Ройл, хотя Нола уже спустилась в яму величиной с гроб. Края доставали ей до бедер. Яма была бы еще глубже, не смывая частый флоридский ливень половину земли обратно. Глубина Ройла не волновала. — Если закопалась, откапывайся сама, — любил повторять он. Полчаса Нола этим и занималась. Один взмах за другим. Ей уже не восемь лет. Недавно ей исполнилось шестнадцать. Каждый взмах лопатой требовал усилий, однако не запредельных. Ладони давно покрылись твердыми мозолями. Мышцы привыкли к работе. Суй, бросай. Суй, бросай. Суй, бросай. Прошло двадцать минут. Нола почти не замедляла темп. Не то чтобы она не устала. С кончика носа срывались капельки пота. За плечом маячил силуэт стоящего около дома и следящего за ней Рояла. Он не дождется от нее слабости, пусть не радуется. Суй, бросай, суй, бросай, суй, бросай. Прошло 25 минут, небо начало темнеть, вышла луна. Или половинка луны. Нола на нее даже не посмотрела. Луна опротивила ей с тех пор, как Ройл преподнес ее в подарок. Последние два броска. Струйки земли просыпались на шею, волосы, руки. Она вся вымазалась в земле. Но работу закончила. Нола посмотрела в сторону дома. Ройла там больше не было. Метнув лопату в кучу земли, как копье, Нола почувствовала себя победительницей. Мозги затопил адреналин. «Интересно», — подумала она, — «не задумал ли он чего еще, помимо обычного скотства?» После работы обида прошла, а если не совсем прошла, то притупилась. Девочка запомнила этот эффект на будущее и уже никогда о нем не забывала. На пути к дому Нола заметила, что на кухне горел свет, Ройл наливал себе содовую. В гостиной мерцал телеэкран. Хозяин дома принимал успокоительные в виде спортивных новостей. От нее требовалось приготовить ужин. Не так уж плохо. Ройл не любил, когда что-то мешало ужину. Когда за Нолой захлопнулась дверь с проволочной сетки, она подумала, остаток вечера, похоже, пройдет спокойно. Других мыслей не было. Она жестоко ошиблась. Девочка остановилась на полпути, заметив тень на оранжевом линолеуме, имитирующем терракотовую плитку. «Душка — Душка! Скунс лежал на боку посредине кухни. Все четыре лапы неуклюже вытянуты, как во сне. Да только спал он всегда, свернувшись калачиком. «Душка — Душка! — прошептала Нола, чувствуя, как грудь стягивает обруч мрачного предчувствия. Скунс не пошевелился. — Душка, что с тобой? — спросила она, громко хлопнув в ладоши, надеясь разбудить зверька. Догадка пронзила ум еще до хлопка. Скунс не отреагировал на звук, не сдвинулся с места. Он словно примерз к полу боком, лежал с необычной, но мгновенно узнаваемой, грузной неподвижностью. — Нет, нет, нет! — взмолилась Нола, опускаясь на колени, роняя крошки свежей земли, чтобы заключить безжизненное тельце в свои объятия. Оно окоченело. Нола не ожидала ощутить такую одеревенелость и выронила мертвое тельце. Оно отскочило от линолеума. Глаза зверька были широко открыты и расширены. Это не помешало Ноле снова схватить своего друга, прижать его к груди, обнять. И в то же время она понимала, неживой предмет в ее руках уже не ее душка, предмет — неживое существо. От этой мысли ей стало тошно. «Прости, прости меня!» — шептала она, не вставая с колен раскачиваясь туда-сюда, держа тельце Душки на руках. В стоящей в углу миски осталось несколько комочков корма. Душка его ел. Нола не заплакала. Она сдержала клятву. Был миг, когда показалось, что слезы вот-вот хлынут, но он быстро миновал, сметенный куда более сильным чувством, волной ярости, ненависти лютой ненависти, идущей с самого нутра, пронизывающей каждую клеточку тела. С левой стороны послышался шум. Нола обернулась. Ройл стоял на пороге кухни, как ни в чем не бывало, скрестив руки на груди, с бокалом содовой. — Боже мой, что случилось? — спросил он. Весь мир побагровел. При виде Ройла в груди Нолы стало что-то набухать. Наружу рвалась неуправляемая стихия. Что с душкой? спросил он. Нола почти каждый день тренировала наблюдательность, замечая мелкую ложь и недоговоренность. Однако сейчас, стоя на кухне перед девочкой, обнимавшей мертвого скунца, Ройл даже не пытался притворяться. Все читалось на его лице. В глазах его полыхал огонь. На губах играла характерная усмешка. «Нола, мне ужасно жаль. Я что-нибудь могу для тебя сделать?» Ей хотелось броситься на Ройла, вцепиться ему в глотку и давить, пока ногти не проткнут кожу и его жизнь не погаснет, чтобы он стал таким же одеревеневшим, бесполезным мертвым предметом, как душка. Но девочка понимала, чем закончится подобная схватка. Сегодняшний день тому доказательство. Она бы вступила в схватку не с человеком, со зверем. — Боже, какой надрыв, а? — проговорил Ройл. — Мир несовершенен. Странно, почему люди этого не понимают? Нола промолчала. Много лет спустя армейский психолог сделает в ее личном деле пометку страдает от РРП, реактивного расстройства привязанности, что бывает с детьми, лишенными заботы с раннего возраста. В тот вечер молчунья Нола, стоя на коленях, проклинала себя за то, что возомнила, будто в ее жизни могло случиться что-то хорошее, и еще больше за то, что ей взбрело в голову завести любимца под носом у Ройала. Не заберя на душку домой, он был бы жив. Нола усвоила урок и уже никогда больше не тащила в дом то, что любила.